Она приезжала ко мне три ночи подряд, и мы занимались любовью. Любовь торопливая, тайная, и после того, как прошёл первый шок неожиданности, любовь разочаровывающая, по крайней мере, для меня. Она вечно боялась, как бы кто не заметил, когда она уезжает или приезжает домой. Она ужасно боялась, как бы муж не узнал об её измене. Она не могла даже представить, что вдруг муж может проснуться и обнаружить её отсутствие. Мне неприятно было видеть Хилду такой нервной и боязливой, видеть, как она садится на постели, отталкивая меня от себя, едва заслушав какой-нибудь посторонний шум, гудение мотора автомобиля, проезжавшего по дороге, уханье совы, стук ветки о дерево по крыше. Каждую ночь она не оставалась со мной, ни на одно лишнее мгновение. Наша близость была короткой, полной страсти и отчаяния. Мы, собственно говоря, даже не имели возможности поговорить. Едва мы заканчивали заниматься любовью, как Хильда тут же торопилась домой. За эти ночи я практически не узнал о Хильде ничего нового. Но, несмотря ни на что, Я был до безумия влюблён в неё. Для меня свидания с ней не были просто встречами для утоления сексуального голода. И я терзался мыслями, что муж имеет на неё такое большое влияние. Неизменно главной темой наших разговоров был её муж. Мне совсем было не интересно слышать о нём, не хотелось знать, чем он занимался. Я хотел как можно больше знать о ней знать, что она думает обо мне, но об этом она даже не заикалась. меня всё время угнетает мысль, что в один ужасный день он заметит моё отсутствие, сказала Хельга, поспешно одеваясь. вдруг он проснулся и зовёт меня, чтобы я дала ему снотворное, вдруг он в этот момент зовёт меня. бо горе, Хильда Выбрось ты все это из головы. Нельзя же все время думать только о нем. Я начал терять терпение. Почему бы тебе не сказать ему всей правды? Почему бы не сказать, что ты любишь меня и хочешь вернуть тебе свободу? Но, Терри, я никогда не смогу оставить его. Я думаю о нем по сто раз на день. Ведь я виновата в несчастном случае. исковеркавшим его жизнь. Я не смогу оставить его, никак не смогу. Я прижал ее к себе. «Ты любишь меня, Хильда?» Она взглянула мне в глаза, и ее взгляд вновь поразил меня своей необыкновенной притягательной силой. «Неужели ты можешь сомневаться в этом, Терри? Да, я люблю тебя. Я все время думаю о тебе». И хотела бы быть всегда с тобой. Это ужасно говорить, но если бы он вдруг умер, тогда бы я могла всё время находиться рядом с тобой. Но до тех пор, пока он жив, я никогда не буду свободной. Но ведь мало вероятно, что он умрёт, безнадёжно сказал я. Она отстранилась от меня, И подойдя к окну, стала разглядывать деревья, освещённые луной. Нет, перед тем, как мы приехали сюда, его смотрел врач. Он сказал, что мой муж в прекрасной форме и свободно проживёт ещё лет 30, если не больше. Так зачем же даром тратить время в ожидании его смерти? Мы ведь не сможем ждать 30 лет, не так ли? Почему бы не потребовать от него развода? Но я не могу сделать это, Терри. Она повернулась в мою сторону. Сколько раз я должна повторять, что не могу покинуть его? Почему же не можешь? Ведь у него есть деньги, и он свободно может нанять сиделку, которая будет ухаживать за ним. Сколько у него денег? Она подняла плечи. Я точно не знаю. Сто пятьдесят тысяч долларов, может быть, больше. Вот видишь, следовательно, ты можешь не беспокоиться о том, что он останется без присмотра. Она подошла ко мне. — Если он умрет, Терри, — сказала она низким грудным голосом, — все деньги достанутся мне. Ты и я могли бы разделить их. Что бы мы могли сделать со ста пятью десятью тысячами долларов? Что ты сказала? Терри, пожалуйста, я спрашиваю тебя, что бы ты сделал с этими деньгами? Я внезапно начал думать, как бы я поступил, обладая такой суммой. Неприятный холодок пробежал по спине. Если бы я обладал таким капиталом, то за год удвоил бы его, а затем бы открыл магазин в Лос-Анджелесе. Открыл бы 3, а возможно и 4 пункта сервисного обслуживания в этом районе. Я бы специализировался на аппаратах высшего класса и зарабатывал бы большие деньги. Ты бы хотел заняться этим, не так ли? А я бы любила тебя и находилась рядом. Я с удивлением глянул на неё. Да к чему мечтать о не убитом медведе? Хилда, ведь он не собирается умирать. Ты получишь эти деньги, когда будешь слишком стара, чтобы воспользоваться ими. Так что не мечтай о них, а немедленно добивайся развода. «Зачем тебе деньги? Ведь свобода важнее!» Она покачала головой. «Я не смогу подать на развод. Я просто не в состоянии избавиться от комплекса вины, ведь это я сделала его инвалидом. Мне и ухаживать за ним до скончания дней...» Я был в отчаянии. «Так что же делать?» Она медленно вышла из спальни и прошла в гостиную. Я последовал за ней, уже сожалея, что затронул эту тему. Она вышла на веранду, положила руки на перила и подняла лицо к луне, скрытой набежавшей маленькой тучкой. Так что же нам делать, Терри, спросила она, повернувшись ко мне. Мы не должны больше встречаться, это самое простое. Я больше всего презираю женщин, которые обманывают своих мужей. Что вам мгновение, как мы начали встречаться? Я презираю себя. Остановимся на этом. Прекратим встречи. Это единственный выход. Мы не должны видеть друг друга. Я был совершенно подавлен. Но Хилда, так надо, Терри. Не будем торопиться. Что если нам обсудить этот вопрос завтра ночью? Может быть, мы и найдём Не будет никакой завтрашней ночи, сказала она. Я не приду завтра. Остановимся на этом. Я попытался задержать её, но она освободилась. Пожалуйста, не удерживай меня, Терри. Ты же знаешь, что для меня это так же мучительно, как и для тебя. Но лишь теперь я поняла, до какой степени была неосторожна. Как это ни ужасно, но мы должны прекратить встречи. Она сказала это с такой твёрдостью и отчаянием, что я отступил на шаг, чувствуя, как заныло моё сердце. Она сбежала по ступенькам веранды и направилась к гаражу. Ее Бьюик медленно вырулил на аллею, но она оглянулась, подняв в знак прощания руку. Я стоял столбом, неспособный шевельнуться, надеясь, что она думается и вернется ко мне. Но Хильда больше не приезжала. На следующий вечер я безуспешно ждал ее на веранде. Когда стрелки часов приблизились к половине первого ночи, Я понял, что она не приедет. Мной овладело отчаяние.